Боялась напрасно, еще до того, как, стараясь соблагать с дыханием, запыхавшаяся я подняла руку, чтобы постучать в дверь, услышала раздавшееся за ней ракучущая. «Что значит драконы жрут девственниц?» И возглас возмущенного преподавателя. «Вачовский!» владыка обреченно подумала я. Профессор Ивас вел довольно простой и легкий предмет, который, несомненно, был крайне важен, но так как экзамена по нему не предусматривалось, то не слишком серьезно воспринимаем. ПБЖ, то есть правила безопасности жизни. Предмет постоянным не был. Обычно лекции по нему назначались или до какого-нибудь ЧП, или после. В настоящий момент мы прослушивали курсы по драконам и правилам общения с ними. В связи с тем, что, собственно, драконы появились у нас в университете. Лекции проводились раз в неделю. Рассказывали на них, как избежать внимания драконов, Что может оскорбить драконов? И как правильно притвориться мёртвым, если ты, собственно, оскорбил дракона, потому как драконы падаль, в смысле мертвичину, не едят? Ну и, как всегда, в начале лекции профессор догмами повторял уже пройденный материал. Одна из первых догм гласила «Драконы без причины просто так жрут только девственниц». Причём этому имелось вполне научное объяснение. Детей дракона не едят никогда, у них такой кодекс чести — Мужчин очень редко и только в бою, а женщины не жрут по той же причине, что уже была названа выше. Дети и драконы не едят, а вообще ценят и берегут, а любая женщина может быть матерью. И сжирать чью-либо мать драконы считают неэтичным. Поэтому и правильно все профессор сказал. Драконы без причины просто так жрут исключительно девственниц. Все правильно ведь? — Студент, немедленно сядьте! — срывая голос, заорал профессор Ивас. «Я понимаю и со снисхождением отношусь к вашему невежеству по причине вашего отсутствия на моих лекциях, но не потерплю срыва учебного занятия». В этот момент я постучалась и, не дожидаясь разрешения, вошла. Меня встретили потрясенные взгляды одногруппников, возмущенные владыки и усталые профессора. «Радович», — как-то обвиняюще произнес магистр Ивас. «И что же вас задержало, позвольте спросить?» Я собиралась было ответить, как на аудиторию прогремело. «Вкусняшка моя, ты вообще в курсе про весь этот бред по поводу того, что драконы жрут таких, как ты?» У меня вдруг появилось внезапное и плохо преодолимое желание выйти за дверь обратно. Я даже шаг назад сделала, но тут владыка, пребывающий под личиной, уже, кажется, доставшего всех Вачовски, добил задумчивым. Хотя, если вспомнить твое поведение и этот страх в милых глазках... Понимаешь, я тогда отвлекся на твои аппетитные ножки и не сразу обратил внимание, но в целом... Тут на меня подняли сияющий голубой взгляд иллюзии, за которым непроглядной тьмой пугали истинные глаза владыки. Слушай, сладенькая, я тут подумал и решил раз и навсегда обезопасить тебя от злых голодных драконов. одна полное наслаждение ночи ты в абсолютной безопасности навечно моя монография с грохотом рухнула на пол профессор с размаху опустился на свой стул а парни в группе понимающе заухмылялись запереглядывались и начали активно намекать самым скромным студенткам что они тоже готовы выступить в роли спасителей просто нескромные уже давно и основательно были спасены по большей части представителями аристократии К счастью, рухнувшая монография несколько привела меня в чувство. Подняв ее, я выпрямилась и холодно ответила. «Благодарю вас, студент Вачовский, но нависшая над моей головой угроза устраивает меня гораздо больше, чем ваше сомнительное предложение». «Да что ж в нем сомнительного, аппетитная моя?» — искренне изумился владыка. «Вполне конкретное предложение, несущее одни сплошные выгоды. Или ты забыла, что можешь быть съедена драконом в любой момент?» вачевский взревел доведенный до предела профессор ивас я молча пошла в конец аудитории за свою старую парту села отложила монографию достала из ящика конспекта пище перо и приготовилась слушать лекцию которой похоже не суждено было состояться вы орал профессор наглый бессовестный беспардонный без зато находчивый вставил ничуть не устыдившийся владыка «Я вам тут только что нашел безотказный способ спасения всех ваших девиц. Мне вообще за сообразительность полагается медаль». «К ректору!» — срывая голос, завопил ивос «Сейчас, немедленно, сию секунду! Вон!» «За медалью!» — лениво уточнил владыка. «Именно за ней!» — зло солгал преподаватель. Вачовский встал и вышел. Владыка нагло остался сидеть на месте, незримый для всех присутствующих, кроме меня. Профессор Ивас, глубоко подышав, взял себя в руки и произнес. «Тема сегодняшней лекции...» Но тут его выдержка дала сбой, и он разъяренно вопросил. «Радович, откуда это чудовище вас знает? Где вы вообще имели несчастье с ним познакомиться?» Несколько удивленная вопросом, я честно ответила. «В долине драконов». «Ага», — злобно прошипел профессор. То есть вот от этого одаренного недоразумения уже пытались избавиться, швырнув его на откуп драконам. Как же эта сволочь выжила? Вопрос, кажется, тоже адресовался мне, поэтому я и ответила. Ну, примерно как и я. Уточнять, что благодаря выживанию Гарата и я жива, и я не стала. Чудовищное создание, в сердцах проговорил профессор. Отвратительный характер, отвратительные манеры, отвратительное самомнение. Сирота — Я не удивлюсь, если мать от этого монстра просто сбежала, прихватив с собой отца и прочих родственников. Я невольно взглянула на владыку и поняла... Поняла, что профессор попал в точку. Невольно, не зная всех подробностей, но определенно оказался прав. Потом вспомнила рассказ главнокомандующего. Это что ни мать, ни отец так и не вернулись во дворец. Похоже, даже когда стало ясно, что Гарат выздоровел и... — Невыносимый человек, — сокрушенно продолжил профессор. — Полагаю, этот учебный год станет сложнейшим в моей карьере. Но, знаете, уже сейчас мне его жаль. Установившуюся тишину в аудитории нарушил вопрос студента пановский Чего жалеть? Вачовский оказался способен противостоять удару королевского артефакта власти. Без труда раскидал семнадцать пятикурсников, вообще не напрягаясь. За день добился зачисления в ум. Тут не жалеть, тут завидовать надо. Профессор спустился с постамента, скрипнув досками, прошел, встал перед всеми студентами и, глядя в высокое окно, за которым начинал падать крупный пушистый снег, негромко произнес. «Великая сила, Пановский, требует великой ответственности. Ответственность принять и достойно нести может лишь тот, кто великодушен. Человек мелочный, мстительный, убивающийся издевательствами над более слабыми – Время ответственности нести не способен и гибнет под гнётом своей непомерной силы. Впрочем, наша лекция не об этом. Итак, записывайте, студенты, правила выживания при встрече с драконом в зимнем лесу. Правило первое. Избегайте встречи. Я, как и все, торопливо записала первое правило в конспекте, а затем с чистой совестью придвинула ближе монографию. И вот тут меня ждало удивительное открытие — Вообще с рукописными монографиями так, как я, никогда не обращаются. В смысле, их не роняют на пол самым безобразным образом, но... Но я уронила. И от удара корешок, частично проклеенный рукописи, отошел, открывая, видимо, заклеенный позднее титульный лист. Другой титульный лист. Я взглянула на книгу и прочла. «Профессор Владович. Грассы. Описание повадки возможности». Затем осторожно, очень осторожно, просунув карандаш между двумя листками, оторвала один от другого и перевернула, чтобы прочитать то, что было написано на истинном титульном листе. Владислав Воронир, Грассы. Описание повадки возможности технологии производства. Очень медленно, как в «Кошмарном сне», я перевернула книгу на самый конец, чуть отклеила корешок и поняла — Часть книги была оторвана. Безжалостно оторвана, а после максимально замаскирована так, чтобы ни у кого не появилась мысли о существовании еще одной части данной монографии. Монографии, написанной магистром Ворониром. И уже едва дыша я раскрыла книгу на первом параграфе, чтобы прочесть практически ожидаемое. Создателем Грассов является известный магический деятель, обладатель степени архимага Владислав Воронир. и на этом монография была мной закрыта. Дальнейшую лекцию я записывала крайне рассеянно. В конспект ложились строки о том, что не имеет смысла скрываться от драконов за деревьями и камнями, но вполне можно спрятаться, к примеру, в воде. Правда, многие студенты вполне разумно заметили, что эта информация едва ли способна помочь. Зимой вся вода покрывалась очень толстым слоем льда, так что бесшумно попасть в воду было сомнительно, впрочем, столь же сомнительным удовольствием можно было назвать и пребывание в ледяной воде. В остальном профессор ничем более не смог помочь. По его словам, если от дракона в человеческом обличье еще был шанс скрыться, то, едва он поднимался на крыло, принимая истинный облик, менялось зрение, и обнаружить любого человека в лесу дракон мог с высоты птичьего полета. Второй раз монографию с исследованием о грассах я открыла на перемене. В следующей лекции также шли ПБЖ — Так что можно было просто посидеть в аудитории. Я и осталась в ней, когда практически все, кроме профессора, который, открыв записи, готовился ко второй лекции, вышли на перемену. Чтение моё увлекательным не было. С каждым прочитанным пунктом, с каждой перевёрнутой страницей мне становилось всё более жутко. Грассы, безусловно, подчинены приказу Создателя. «Радович, что вы там так увлечённо читаете?» поинтересовался со своего места профессор Ивас. «Монографию о Грассах», — ответила я, а затем решила спросить. профессора вот тут сказано, что Грассы, безусловно, подчинены приказу создателя, но, насколько мне известно, — говорить о том, что это сказал Аттенур, — я не стала. Эти животные уничтожили все лаборатории по их производству и убили своих создателей». Ещё довольно молодой профессор, задумчиво почесав подбородок, со вздохом протянул. «Грассы!» А затем уже спокойно ответил мне. В момент их атаки магистр Воронир находился с посольством в дета королевстве Я удивленно посмотрела на магистра, и он пояснил. «Одно из самых воинственных эльфийских государств». В силу сложности переговоров Воронир не сумел прибыть вовремя. Позднее брать под контроль грассов уже не имело смысла. Они рассеялись по всему Горломскому лесу, неплохо поладили с волками, ни разу не нападали на лесные поселения — и занялись разведением скота для собственного прокорма. Кстати, оказалось, что Грассы, не способные к размножению в неволе, прекрасно размножаются, будучи на свободе. По некоторым данным, их численность уже в десятки раз превышает ту, что была на момент уничтожения лабораторий. Это была удивительная информация, правда, меня очень интересовал все тот же момент. Профессор Ивас, но исключительно в теории, появись у магистра Воронера желание приказать Грассам «Нужен вербальный контакт», — вставил магистр. «Но если условия соблюсти, — упорствовала я». Пожав плечами, Ивас ответил. «Чисто теоретически, да, такое возможно. Все же, основой их сознания было заложенное в них абсолютное и полное подчинение Создателю». После сказанного профессор вернулся к своим конспектам, а я осталась сидеть в полной растерянности. «Получается, сейчас где-то в Гурлумском лесу Имеется растущая популяция Грассов, теоретически полностью подвластная магистру Ворониру. Я продолжила перелистывать страницы монографии, выхватывая отдельные фразы. «Расположенные семью рядами недоразвитые скрытые слизистые зубы, способные мгновенно заменить выпавшие. Челюсти Грассов с легкостью вспарывают плоть жертвы, подстраиваясь под ее особенности». Скорость Грасса в момент преследования добычи превышает скорость Борзой в девять раз. В прыжке Грасса достигают верхушки столетней сосны. На испытаниях показаны великолепные способности преодоления горных вершин. Вот это настораживало. Может быть, раньше я бы не обратила внимания, но сейчас, после того, как побывала в долине драконов, великолепные способности преодоления горных вершин — Территории драконов от нас отделяют горы. И именно горы — основная и практически непреодолимая преграда. Непреодолимая для всех, кроме, похоже, грассов. Шкура драконов неимоверно прочна, но челюсти грассов с легкостью вспарывают плоть жертвы, подстраиваясь под ее особенности. Драконы летают высоко, но, спускаясь, обычно некоторое время летят над вершинами деревьев, выбирая место для приземления — В прыжке Грасса достигают верхушки столетней сосны. И, собственно, после всего этого вопрос, для чего создавалась вся эта ныне стремительно размножающаяся на воле армия, становился риторическим. Я закрыла монографию. Затем Угрюму посмотрела на свои руки. Руки, которые окажутся по локоть в крови, если я ничего сейчас не сделаю. Нет, я ни на миг не сомневалась, что главнокомандующий... Справиться с любой угрозой, вопрос лишь в том, когда, как быстро. Успеет ли защитить детей и женщин до того, как до них доберутся способные подстраиваться под любой тип добычи челюсти, хлынувших лавиной грассов. Ведь спастись от них будет непросто. Это боевые драконы берут с места в карьер, взмывая сразу ввысь. А обычным драконам взлететь куда как сложнее. Я не желаю вас больше видеть. Никогда, никоим образом... не даже по самой обоснованной причине. Попадётесь мне на глаза ещё раз, и клянусь, наплевав на чувство благодарности и жалости, я возьму всё то, на что имел полное право с первого мгновения». Эти слова жгли душу до сих пор. До сих пор так, словно я их вот только сейчас прочитала. Но я всё равно встала и, взяв монографию, направилась к двери, практически заставляя себя сделать каждый шаг. Идти не хотелось. Писать главнокомандующему не хотелось вдвойне. Где-то глубоко внутри неприятным холодком пронеслась мысль. «А может, я ошибаюсь?» «Хотела бы я, чтобы это была ошибкой». Едва взялась за дверную ручку, профессор Ивас поднял голову от конспекта и спросил. «Идешь монографию относить?» И тут же продолжил. «Задержишься, значит?» И на этом я была забыта. Решив воспринять сказанное как разрешение задержаться, Я поторопилась в свою комнату. Правда, едва вышла, сильно удивилась. В коридорах было пусто. Совсем. Только из фойе доносились голоса и почему-то аплодисменты, но бежать туда я не собиралась. Свернув к жилым помещениям, прошла через учебные корпуса, поднялась на второй этаж и увидела Грасса. Пес был виден, причем превосходно виден. Вся морда у него была белая. На спине имелись пятна специй. Красного толченого перца, черного толченого перца, горчицы, зеленого толченого укропа и прочего. Вкусный запах специй витал по всему коридору, перебивая запах сырого парного мяса, исходивший от задней части туши кабана, которая лежала на подносе. Последний же находился в челюстях Грасса. И вот мне сложно даже представить, какой силой должны обладать эти челюсти, чтобы удерживать на подносе вес в половину меня. — То есть тебя опять кормить нужно, — догадалась я, подходя к Грассу. Пес радостно вильнул хвостом, из которого был виден только кончик, и то потому, что этим самым кончиком грас влез в какую-то белую смесь, похожую на сметану. — А тебе немного будет, — указала на громадный кусок мяса. Голод отрицательно мотнул головой. — И держать такой поднос тебе тоже не тяжело? — Нет, глаз собаки я не видела, но осуждающий взгляд почувствовала. ладно пошли Пораженческим тоном сказала я предварительно проверив магически а затем открывая своим ключом двери вежливый пес пропустил меня вперед вошел следом поставил поднос на середине комнаты вернулся к двери подцепил зубами ручку дверь закрыл вернулся и выразительно посмотрел на меня намекая что ему пора есть потрясенная я глянула на голода затем на дверь после осторожно спросила может еще и на ключ запрешь ключ я положила на стол Грасс, недовольно глянув на меня, шумно вздохнул, пошел к столу, взял ключ, что не составило ему труда благодаря размерам, и это было ясно. Но от чего я не ожидала, пес взял ключ лапой. Дошел до двери, лапой же вставил ключ в замок, провернул два раза, запирая дверь, вернулся ко мне и сел перед своим мясом, уже очень недобро на меня поглядывая. Я рухнула, к счастью, на кровать. Посидела несколько секунд, с ужасом осознавая, на что способны эти пёсики. После чего встала, подошла к мясу, не скажу, чтобы с удовольствием, но в виду необходимости взялась за него и попыталась поднять, чтобы передать Грассу, но моих сил на это просто не хватило. Кусок действительно был в половину моего веса, если не больше. Растерянно посмотрела на Грасса. Голод, скорбно вздохнув, протянул лапу, на моих глазах испачканные кровью — и потому отчетливо видимые когти удлинились раз в пять, затем поменяли форму, заострившись наподобие острия ножа, после мне махнули, мол, убери руки. Я не то чтобы убрала, я вообще отшатнулась. А Грасс, легко накромсав мясо на удобные шмоты, просто втянул когти обратно. То есть у него и лапы, и когти были способны трансформироваться при необходимости. Скармливая куски мяса голода, я поняла, что монографию нужно передать драконам. Причем без вариантов. У меня просто не будет времени и возможности достойно ее изучить. Аграссы, как оказалось, способны слишком на многое. К тому же наделены разумом. «И как долго мне тебя так кормить?» — спросила я у пса. Голод, продолжая жевать, удлинил один свой коготь и нацарапал цифру пять на полу. «Пять дней», — уточнила я. Пес кивнул. «А потом ты уйдешь к своим?» Вопрос был задан с затаенной надеждой. Мне кивнули с наслаждением, продолжая жевать. Докармливая последний кусок мяса Грассу, я не удержалась и спросила: "А почему ты меня не съел?" В ответ Голод посмотрел так, что я почувствовала себя по крайней мере очень невкусной. Но ответ, как оказалось, был другим. "Не хозяин", нацарапал Грас. "Не хозяин что это был?" не хозяин, спросила я. Пес смотрел молча. "Не хозяин отдал приказ, да?" Голод кивнул. Грассы, безусловно, подчинены приказу Создателя. Честно говоря, следующий вопрос я задала с содроганием. «А если бы приказал хозяин, ты бы меня съел?» Грасс смотрел на меня несколько долгих секунд, а затем нацарапал всего одно слово — «убил». После чего поднялся, взял поднос в зубы, пошел к двери, трансформировав лапу, провернул ключ, открыл дверь, аккуратно вышел, дверь закрыл. Я осталась сидеть на полу с испачканной кровью рукой. Мне было страшно.